Музей был охвачен пламенем. Обширные очаги возгорания в нижних этажах вызывали взрывы и осыпали искрами в верхнюю часть здания. Музыкант Митург, почерневший от копоти, прихрамывая, вышел им навстречу. «Разве вы здесь мало натворили бед?» – язвительно спросил он. «А что мы, по-твоему, сделали?» – вопросом на вопрос ответил Харус. «Всего лишь убили. а широт мертв. Музей горит. Вам стоило только попросить испытать наше оружие. Незачем было ради этого убивать». Харус покачал головой. «Мы ничего не сделали!» Митург горько рассмеялся и упал. «Помогите ему!» — приказал Харус. Хлопья сажи опустились на их головы с темного неба. Пламя перекинулось на деревья, и теперь вся улица была освещена огнем. На нижних ярусах собирались привлеченные пожаром жители. Паника и ужас быстро распространялись по ксенобии. Они с самого начала боялись нас, подозревали. А теперь еще и это. Теперь они будут считать, что были правы в своих опасениях.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 Механические скаканы падали, или разлетались на части, и всадники, бросая оружие, летели на землю. Харус уже бежал им навстречу, его меч пронзал стальные корпуса и доспехи. Первым же ударом кулака он опрокинул одного из кентавров, так что копыта забили в воздух а человек спиной врезался в ряды идущих следом солдат. Лоперкаль! крикнул Локин и, схватив меч обеими руками, занял позицию справа от воителя.